Глава пятая. О том, как снова встретились Санька и Федор. Зима неуклонно приближалась, тревожила Саньку. Чем дальше, тем больше. И и раздумалась. найду к батюшку, попрошу, чтобы привез мой тулупчик. Да сапоги валяные, да все иное, что оставила дома. Но, как говорится, ноги не шли в ту сторону, где могла бы увидеть отца. А ну-ка, как и мачеха с ним на торгах. Не забылась та встреча и не забудется никогда, мысленно видела, каким злорадством загорятся у Степаниды глаза, когда она Санька придет к отцу скажет: приползла зла все-таки. Нет-нет, не станет она унижаться. Так все тянуло, тянуло и дотянула до белых бух Как-то утром глянула в оконце, а за стеклом, медленно, медленно, будто не желая расставаться с небом, летели на землю. Крупные мохнатые снежинки летели и кружились, летели и кружились. А покружившись, вроде бы нехотя, садились куда вздумается. И на крыше домов, и на мостовую, и на золотые маковки церквей. Начиналась зима. Да ведь и самое время, пришел декабрь. В тот день Санька все-таки решила найти отца. Выйдя на улицу, поежила. студиона, знобка. Снежок перестал падать, заглубило небо. И мороз схватил лужи на мостовой. Лежали между затвердевшими колеями гладкие, еще не тронутые колеса льдинки. Они ясно поблескивали на солнце. Подумала, Федорова где-нибудь по пути не встретить. Не хотелось, чтоб увидел он ее сейчас, замерзшую, посиневшую, да в летнем сарафане. Хорошо, хоть накануне Анюта принесла ей теплый лоток. Закутавшись в него... Побежала вдоль Арбата в сторону Смоленского рынка. Знала, что отец частенько приезжал туда с товаром. Может, и сегодня там издали поглядит. Ежели один, подойдет к нему, попросит тулупчик. Ну, а коли мачеха при нем, не судьба, тогда поворачивай. Саня оглобли назад, нечего тебе на сей раз делать. А Федора она многожды видела за кулисами театра. Знала все его привычки, в какое время являлся со своими баклагами и где продает актерам сбитень. Помнится, как первый раз вдруг услыхала знакомый голос, «Кому сбитня, кому горячего, имбирного, медового, за кружку-полушку, за две кружки-две полушки, а три даром бери!» Вся сомлела, заревом щеки залились. «О, Господи! Ведь он, Федор, неужто он, он?» Сперва хотела... Объявиться, кинуться к нему, крикнуть. Федя, вот и я постеснялась. Но, спрятавшись за какой-то размалеванный холст, смотрела на него, любовалась им. И налюбоваться не могла. Милый ты мой, соколик ты мой, да как же я рада тебе. А ну, конечно, и балеты, и трагедии, и комедии манили ее каждый день за кулисы. Однако черт душой кривит. Всякий раз, когда летела спектакль смотреть, Загадывала. «Федя будет ли? Придет ли с беднем торговать?» Часто подговаривала и плотников, и всех иных. «Не слышите ли, что ли? С явился. Скорее идите, пока не распродался». «А ты-то сама напилась уже!» — отвечала лукаво поблескивая глазами. «Не по вкусу мне сей напиток!» И сама над собой посмеивалась. «Не по вкусу! Как же! Еще как по вкусу!» «Этакий сладкий, душистый!» Да чтобы Федор сам в кружку налил, Да чтобы при этом ласковое слово сказал. Смотря на него из-под тишка, Спрятавшись среди декораций, думала, Забыл он меня ни разу, А еще помнит. Иной раз и сердилась на себя, Что сама никак не может его позабыть, Что смотрит на него, Любуется его красотой, Что хочется перекинуться с ним Хоть каким-нибудь словцом, А подойти и сказать «Здравствуй», Фёдрушка, такой решимости нет. А он бы как? Приветил бы ее. Один раз все же налетела на него. Одна актерка попросила ее сбегать на ту половину, где мужчины и актёры одевались к спектаклю. Санька и побежала. ту и наткнулась на Федю. Ахнула. На секунду остолбенела, потом шарахнулась в сторону, и он ее заметил. Скрикнул. «Саня!» Она же, юркнув за каулок между декорациями, так притаилась, дышать перестала. Он же в недоумении оглядывался, очумел вертел головой, потом сказал, померещилась, видно. А Санька ликовала, зажав ладонью рот, смеялась от радости, глупый, смешной дуралей. И ничего тебе не поверещилось ведь я была перед тобой. Но с того дня не сомневалась, не только она о Феде, и он о ней помнил, тоже ее не забыл. А вот нынче, когда, укутавшись старый платок, бежала искать отца, Страх, как не хотелось с ним встретиться. И надо же, он возьми, дай повстречайся, Вот как иной раз бывает, — услыхала его голос. Саня, вздрогнула, остановилась, вот напасть-то, фу! И рада бы, родёженькая, а все ж не надо было. А он ей весело заблестев глазами. Куда ж ты делась, Саня? Ведь искал тебе, почитай, по всей Москве. Она же веселясь и радуясь отвечала, «Так уж и по всей! Брешешь, вид!» «Право слово! А тогда, в тот день, ты зачем же убегла из театра?» «А зачем мне убегать? Я и теперь все там же!» «Так, стало быть, тебя я видел, ты была! Недели две тому назад уж будет!» «А как же! Кого же еще? Слыхала, как звал! Думал, что привиделась! А это я была!» Спряталась за боковую кулису и вдруг, озорничая, прибавила. И потешалась же над тобою. Увидела, как Федор крепко стиснул зубы, как на скул заходили желваки. Обиделся, значит, продолжая озоровать еще добавила. Все кишки надорвала, вот до чего потешалась. Истинный бог. Поняла, что пересолила, испугалась. Вдруг Федя повернется и уйдет, навсегда уйдет. Но он не ушел, только хмуро спросил. — В театре чего делаешь? — А хочу актеркой стать, — посмеиваясь, ответила Саня. Зачем такое сказала, сама понять не могла. Тогда еще и в мыслях не держала, чтобы стать актеркой. Просто так сходу брякнула. И удивилась, как это шарахнуло Федю. Он поглядел на нее таким обидным изумлением, будто она ему сказала, что хочет... «Не весь кем стать? Княгиней, что ли? Аль Спросила, залившись румянцем, «Не гожусь в актерке, что ли?» казав это, Санька вдруг почувствовала, что выдала самое свое тайное, самое сокровенное такое, что было спрятано и от нее самой в такой глубине, что и не добраться. А, сказав это, разозлилась на себя, с вызовом поглядела на Федю. «Чего молчи, Не гожусь в актерке? Нехороша, да?» Фёдор пристально и долго смотрел на Саньку, потом сказал, не в том дело. А в чем же? Актерское дело, оно такое... Какое? Да замуж никто из порядочных тебя не возьмет. не позарят. Замуж? Санька сперва не поняла, а поняв, вспыхнула. Сощурив ресницы гневно посмотрела Феде в глаза. Такой, как ты, оно, может, и не возьмёт. «Да мне такого и не надобно!» И, круто повернувшись, пошла в сторону Смоленского рынка. Не пошла, а побежала, побежала, глотая слезы, за спиной услышала. «Саня! Саня! Сань!» Не остановилась, не обернулась. Так до самого конца Арбата и домчалась, а там повернула в переулок. Не хотела с такой зареванной рожей встретить отца. Вернулась обратно в Каморку окольными путями. А вернувшись, кинулась на скамью и, ну, реветь, довольно плакалась, Знала, что сюда Федя теперь никогда не придет. Никогда она его хоть издали да не увидит, не услышит его голоса. И пеняла на себя, ругала себя, потому что понимала, сама виновата, что такая получилась у нее встреча. Хоть ждала этой встречи почти три месяца. Когда дедушка Кимыч вошел в коморку и увидел Саньку с от слез лицом, Он по-своему понял ее слезы. — Опять лиходейка! — спросил он, подразумевая Степаниду. Санька кивнула. — Ну, да опять. Не ходи боли, сударушка, сами обойдемся. Неужто дадим тебе мерзнуть? И через несколько дней Анюта вдруг притащила преогромнейший узел. — Ну, Санечка, гляди и радуйся, шудейку тебе принесла. И, развязав узел, Анюта стряхнула перед изумленной Санькой малиновой бархатной шубейкой на заячьем меху. — Анюта! О, Господи! Старенькая шубейка! Так ведь у тебя руки имеются. Где надобно золотаешь, сошьешь. Дедушка! Нет, ты глянь на Санечку! Она у нас словно бы совсем рехнулась! — скричала Анюточка и так, и этот, повертывая перед Санькой принесенную шубейку. — Куда? Шепотом спросила Санька. Степан Акимыч, глядя на девчонок, посмеивался, потирал друг от друга сухонькие шуршавые ладошки. Откуда, откуда? С небес свалилась, да прямо к твоим ногам. Вот откуда. Сей-же ли, сей-шарман? Ну, и насильно доброе здоровье. Давай, примеряй, Санечка. Ладно ли тебе, приходится сия, обновка? Машер! Вдруг тоже на французский лад обрадовалась Санька и кинулась на шею Анюте. «Пришлась эта шубейка в самый раз!» «Что правда, то правда!» — сказал Степан Акимыч, любуясь Санькой в малиновой обновке. «Ишь, какая раскрасавица!» А уж потом Санька узнала, что... Анюточкина хозяйка велела взять для Сани ее старую-престарую шубейку, которая за ненадобностью валялась в чулане много лет, прибавив при этом. Пусть сия шубейка будет ей платой за все роли, какие много раз переписывал ей дедушка Акимыч, и за какие не отдала она ему еще ни копейки. Об этом-то Санька никогда не узнала, но с тех пор стала еще добрее, и ласковее относиться к дедушке Акимычу и к Анюте. А чем еще можно было отблагодарить их за доброту и заботу? Лишь только собственной добротой и ласк. — Дедушка? — спросила Санька как-то раз у Степана Акимыча. — Сдается мне, что Анюта умеет грамоте? — А как же! — воскликнул тут. — Она и бедную Лизу, нашего великого сочинителя Николая Михайловича, — Карензина? — Фью! а траки до строки прочитала. — Дедушка? — снова спросила Санька. — Не вы ли, дедушка, ее грамоте выучили? — А кому же ее учить, коли она со мной осталась? Вот такой махонькой, дедушка, — опять спросила Санька у Степана Акимыча, — а меня, взрослую дуру, меня-то можно обучить, ведь я нисколько грамоти не разумею. И тогда Степан Акимыч с великой торжественностью вытащил из шкафа книгу. И хоть не могла эта книга в шкафу запылиться, подул на нее, якобы сдувая с обложки все невидимые глазу пылинки, какие могли бы эту книгу заморать «Вот, Санечка!» Сказал он с важностью, показывая Саньке книгу. «Сей подарок дал мне собственными руками Наш великий сочинитель Карамзинц. Самолично поднес мне сей великий дар. Ты не смотри на название, Название оно ни о чем не промечательно. По и сделки назвал сочинитель-сборник Своих сочинений. Но ведь иной раз бывает. И человек носит непримечательное имя. Но сам Кладис, при мудрости и познании, так и в этой книге. Бедная Лиза, Наталья, боярская дочь, остров Борнгольм, вот какие сочинительства здесь собраны. Чуешь, сударушка, Анюточку обучал я грамоте по сей достопримечательной книге, и тебя буду учить по ней же. И Санька начала постигать грамоту по сборнику Карамзина «Мои безделки».